Предрассудки и гнев. Когда часто сталкиваешься с предрассудками общества, легко поддаться гневу и ненависти. В конце концов, вы имеете на это право. Судя по тому, как они себя ведут. Беда только в том, что человек всегда получает обратно то, что он послал во Вселенную. В наших группах мы учимся постоять за себя и посылать любовь расстроенным людям. Во многом подобное отношение возникает, когда люди освобождаются от страха. Напуганный человек забывает о любви. Он может убежать от тебя, оттолкнуть, бросить, попытаться избавиться от тебя, изолировать тебя или применить против тебя закон. Отвечать на это яростью и ненавистью означает только усугубить ситуацию, что может привести к конфликту и даже к войне. Месть всегда путь вниз. Если мы выбираем духовный путь внутреннего роста, наша задача остановиться и остановить других. Поэтому мы берем самых ярых фанатиков, которые на самом деле испуганные и невежественные люди и посылаем им, свою любовь Мы берем родителей, ожесточившихся к своим детям, и посылаем им любовь. Мы делаем все возможное, чтобы принимать людей такими, какие они есть, так же, как хотим, чтобы они принимали такими и нас. Ни один человек не сможет причинить нам вред, если мы любим себя. Причинить вред нам могут только наши собственные мысли. Не пугайте себя своими мыслями. Не растрачивайте свою энергию. Хотя на раннем этапе спит наблюдался, В основном в общинах геев сейчас мы знаем, что он уже преодолел все барьеры и угнездился там, где есть подходящие для него условия. Плодородная почва для спида – сниженная жизненная энергия, ослабленная иммунная система, И, соответственно, депрессивный взгляд на жизнь, который берет начало в отсутствии любви к себе. Что такое безусловная любовь? Упрощая – это способность любить себя и других без всяких оговорок и правил. Безусловная любовь – это идеальное состояние. Которому стремится наша планета. Это самый большой урок. Который нам предстоит выучить. И он должен начаться с нас самих. Это означает принимать и себя, и других людей, и жизнь, не судя никого. Цветок, щенок. Гроза, наши переживания существуют сами по себе. Если мы скажем, какой красивый цветок, или милый щенок, или отвратительная гроза, или ужасное переживание, это уже будет нашей оценкой. Другой в ответ может возразить: что это уродливый цветок, проказливый щенок, долгожданная гроза или исцеляющее переживание. Все эти суждения зависят от нашего отношения к событиям. Сказать, что у кого-то рыжие волосы это простое утверждение. Сказать, что у кого-то красивые или уродливые рыжие волосы – это оценка. Наше суждение исходит из нашего произвольного видения данного события или человека. Разве вы не замечаете, что судите и себя самого? Мы ведь постоянно говорим что-то вроде Мой нос слишком длинный, у меня слишком широкие бедра, я недостаточно умен, или меня не любят таким, какой я есть, или я недостаточно хороший. У меня слишком длинный нос. Для чего? Или для кого? Откуда мы взяли общепринятые стандарты носа? А знаете ли вы, что форма носа меняется у людей в разных частях нашей планеты? Неужели вы оцениваете свою значимость по форме бедер? Если я чувствую, что меня не любят, то это значит, что и сам себя не люблю. И кто сказал, что я недостаточно хорош? Откуда я вообще это взял? Всё это такая глупость. Мой нос дышит. Мои бёдра той формы, какой они есть. Да, я могу изменить форму носа или бёдер, но это всё равно не будет иметь никакого отношения к моей значимости или любви. К себе Я достоин любви, если я сам в этом уверен, и только мне решать, достаточно хорош я или нет.